Практика шестнадцатая. Система резервных оговорок. Совет от Марка Аврелия. В своем стремлении ты натолкнулся на препятствие? Если ты отдаешься стремлению безусловно, то это уже зло для тебя, как для существа разумного. Если же ты расширишь свой кругозор, то не потерпишь вреда и не встретишься с препятствиями.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 Будьте внимательны, значение имеет каждое слово. Если вы сказали «завтра я уеду на дачу и пробуду там до понедельника», то совершили ошибку. Правильнее было бы сказать так. Если обстоятельства позволят, если ничто не помешает, то «завтра я уеду на дачу и пробуду там до понедельника». Но дело не столько в том, что вы говорите, сколько в том, в каком ключе вы думаете. О своих предстоящих действиях. Во всех религиях существуют часто употребляемые выражения, означающие «если Богу будет угодно». Вы думаете, что это случайное совпадение? Отнюдь. Все случайное – не случайно. Оговорки, подразумевающие, что человек лишь отчасти может контролировать свое будущее, имеют огромное полезное значение – потому-то они и получили столь широкое распространение. Говоря что-то вроде «если обстоятельства позволят» или «если Богу будет угодно», мы напоминаем себе о том, что наши планы могут и не осуществиться. Одно дело понимать и совсем другое напоминать. Наше понимание находится где-то там, на задворках нашего разума а напоминание служит ярлыком, прикрепленным к данному конкретному событию. Уточнение «если» приносит нам двойную пользу. Во-первых, напомнив себе, что не все зависит от нашей воли, мы не станем так сильно расстраиваться. В идеале вообще не станем расстраиваться, в том случае, если наши планы сорвутся. Во-вторых, Оговорки побуждают лучше подготовиться к грядущему событию, подстраховаться от всех возможных неудач. Вы собрались завтра ехать на дачу, но подумали, если получится, и ваши мысли сразу же перескочили на вашего босса, который может выдернуть вас на работу в законный выходной. Вы позвонили одному из ваших коллег и договорились о том, что он подменит вас завтра, если понадобится. Иначе говоря, убрали со своего пути одно возможное препятствие. Вообще-то от оговорок есть и третья польза – глобального характера. Привычка к их употреблению формирует правильный душевный настрой, при котором срыв любых планов воспринимается без малейшего беспокойства. К этому высшему просветлению и должен стремиться каждый стоек. Хозяином всего является тот, кто имеет власть над своими желаниями и нежеланиями, учит Эпиктет. Он может либо сохранять их, либо устранять. Примечание. Эпиктет. Энхиридион. Страница 61-62. Если обстоятельства позволят, то вы послушаете следующую главу и на том завершите прослушивание этой полезной аудиокниги. Обратите внимание вот на что. Управление желаниями и нежеланиями нужно осуществлять правильно, иначе вы рискуете заработать стойкое расстройство нервной системы. Допустим, что у вас сорвалось долгожданное повышение в должности. Вы можете внушать себе, что ничего страшного не случилось, что вам еще представится возможность проявить себя и тому подобное. Будет ли правильным такое поведение? На первый взгляд, да, правильным. Вы же не льете горькие слезы и не собираетесь свести счеты с жизнью. Вместо этого вы пытаетесь успокоить себя, настраиваетесь на продолжение действий, которые помогут вам добиться желаемого. Вы ведете себя не как нытик, а как боец. так то оно так. Но давайте на минуточку отвлечемся и представим себе двух сеятелей. Первый сеятель разбрасывает зерна по вспаханной земле, а другой делает то же самое на скале, где нет ни земли, ни почвы, а только одни камни кругом. На первый взгляд оба сеятеля делают одно и то же, Но на самом деле первый закладывает основу будущего урожая, а второй разбрасывает вокруг себя корм для птиц, не более того. К чему тут сеятели? А к тому, что ваши самоутешения должны упасть на подготовленную почву. Если ваши планы сорвались, то в первую очередь нужно сказать себе, «Мне и без этого хорошо живется». «Вы должны осознать всю прелесть вашего настоящего положения и только после этого переходить к мыслям о том, что ничего страшного из-за срыва планов не случилось». «Впрочем, если вы понимаете, что вам и без этого хорошо живется, то дальнейшая проработка случившегося вам не понадобится. Сорвалось, и ладно». А в том случае, если вы не радуетесь тому, что имеете сейчас, попытки самоутешения будут усиливать ваш психический дискомфорт. Если вас не радует настоящее, то оптимистичные мысли о будущем никакой пользы вам не принесут. Если обстоятельства позволят, то вы послушаете следующую главу и на том завершите прослушивание этой полезной аудиокниги.